Дженнаро Скварчелупо беспокоит состояние Тезео Ломбардо. Тот упорно молчит с самого возвращения на Альтерру после ночи на суше. В мастерской неаполитанец видит, что его товарищ чинит регулятор подачи кислорода в дыхательном аппарате 49БИС. Он сосредоточенно трудится, его торс блестит от пота, он босой, и из одежды на нем только старые шорты, вентиляторы по-прежнему не работают. Скворчелупо садится рядом, и когда Ломбардо тянется за отверткой на столе, неаполитанец ее подает. Ломбардо поднимает голову, молча смотрит на него, и затем отверткой разбирает механизм. «При атаке он нам не пригодится», — замечает Скворчелупо. Ломбардо медлит с ответом. «Да», — говорит он, — «наконец, но надо же чем-то заняться». «Что вчера произошло?» — Ломбардо качает головой. «Оставь меня, Дженна, мне не до разговоров». Я пришел не разговор, а разговаривать. Сегодня ночью мы выходим, ты и я. И мне нужно быть уверенным, что все хорошо. Ты мой двойник, мы зависим друг от друга. Все хорошо, не волнуйся. Ты был с ней? Ломбардо не отвечает. Нахмурившись, он сосредоточенно чистит детали дыхательного аппарата и заново его собирает. Капля пота стекает у него по лбу и повисает на кончике носа. Однажды, — говорит Скварчелупо, — на тренировке в Порто-Венере ты сказал мне одну вещь, помнишь? Нет. А вот я отлично помню. Когда выходишь в море, все остальное надо оставить на суше. Балласт мешает плавать. Вот что ты сказал мне, брат. венецианин кивает, не отрываясь от своего занятия. — Сегодня ночью у меня не будет никакого балласта. «Когда ты сидишь впереди меня, я должен быть во всем уверен. Я смотрю на твою спину или на твои очертания в темноте и знаю, что могу полностью тебе доверять». Ломбардо застывает, не поднимая глаз, затем тыльной стороной ладони утирает пот со лба «Она опять сильно рискует», — говорит он. «Она?» — Скворчелупа смотрит на него с удивлением. «Твоя подруга из книжного магазина». Она последний раз проводит рекогносцировку, чтобы подтвердить местонахождение объектов в порту. Капитан-лейтенант Мацантини приказал мне ее об этом попросить. В Скворчелуп ошеломлен. Она что, вернулась на Гибралтар? Сегодня рано утром, так я думаю, меня неаполитанец размышляет. Но если мы здесь, кто за ней присматривает? Наши люди, свилья Кармелла. Твоя подруга точно баба с яйцами. Как тебе удалось ее убедить? Она сама так решила. Я-то как раз пытался отсоветовать. Скворчелупа не верит своим ушам. Ты ей отсоветовал? Но она решила идти. Ты ненормальный, Тезео. Потому что советовал не ходить или потому что позволил пойти. А если ее возьмут англичане? Не возьмут. Черт, если возьмут? Можешь себе представить. Черт бы все побрал. «Да уж, чёрт, чёрт, чёрт!» Спокойно тщательно ломбарду заканчивает собирать клапан, прикрепляет кислородный баллон и проверяет, как они работают. Скворчелупо смотрит на него испытующе. «А вы что?» «Это самое?» Он не договаривает, но и ответа тоже нет. «Матерь Божья, брат!» — добавляет он. «Вот так история. Да, история». Поднявшись на ноги, Ломбардо вешает дыхательный аппарат на стойку со снаряжением. Тем временем Скварчалупо достает из кармана листок бумаги и разворачивает на столе. «У меня тут карта порта, и наш объект тоже есть». Ломбардо смотрит на него осуждающе. «Выносить документы из каюты запрещено». «А я ничего и не выносил. Я сам нарисовал по памяти». «Тем хуже», — неаполитанец постукивает пальцами по листку. «Да ладно, иди сюда, смотри». Ломбардо подходит и снова садится. Скварча-лупа вводит пальцем по рисунку. Курсом 80 градусов выйдем прямо к северному входу между молом «Карбон» и центральным волнорезом. Если проскочим бомбы, доберемся до противолодочной сетки поперек устья. По верху, под носом у англичан, не пройти, со дна мы ее не поднимем. Можем разрезать этими новыми немецкими ножницами, проделать отверстие. Дай бог, если так. В любом случае, если пройдем сетку, и Найроби не сменил стоянку, нам до него останется метров сто пятьдесят или двести. Вот я указал местоположение, которое было на карте. Венецианец кивает, даже не глядя в карту. От двенадцати до девяти метров кое-где восемь. Скворчелупа подмигивает ему. Тоже перепроверяла а? Конечно, и знаешь, что это все означает. Мы пойдем вплотную к поверхности. Малейший ошибочный маневр и вынырнем на свет Божий или нас засекут по свечению. Неаполитанец кивает, вдруг помрачнев. А если пахать по дну, поднимется туча водорослей, и видимость у нас будет не больше, чем у жареной рыбы. Вполне возможно. Ладно, тогда представь себе, что все идет хорошо до этого момента, «Но потом вдруг раз, и все меняется. Мы минируем крейсер, но не можем вывести маяли из порта. Потеря управления или авария, придется выйти на сушу. У тебя есть место на примете?» «Северный мол», — Ломбардо показывает на чертеже. «Отличное место рядом с деревянной пассажирской пристанью. Помнишь?» «Да, конечно. Мы его имели в виду на случай, если придется выходить где-то поблизости». Там всегда темно, особенно когда в порту затемнение. Оно и сейчас может нам пригодиться, оттуда переберемся на другую сторону, проплывем полмили до Испанского берега. Если к тому времени вообще сможем плыть. Или поднимемся на борт какого-нибудь нейтрального купца, там какие-то стоят, или поднимем руки и сдадимся. Скворчелупа не может сдержать гримасы отвращения, «Уж только не это, дорогой товарищ, дучи не понравится». «Тогда скажи ему, пусть идет сам, дадим ему прорезиненный костюм, пусть хотя бы ноги намочит». Они вместе смеются, они снова два бойца, два товарища. «Мы вернемся на нашей Майяле», — твердо говорит Ломбарду, — «я уверен». «Ну еще бы, а быки травку не едят». Скворчелупа убирает листок бумаги в карман и встает. «Надо последний раз осмотреть Майяле», и перейти с генератора на динамо-машину, чтобы зарядить батарейки. Ломбардо надевает промасленную спецовку, они выходят из дока на трапе, ведущем в док, где начинаются операции, они встречают капитан-лейтенанта Матцантини, и у него такое лицо, что оба водолаза начинают нервничать. «Надо поговорить-то, Зео», — произносит капитан-лейтенант, и многозначительно смотрит на Скварча Лупо. Тот собирается уйти, чтобы оставить их одних, но Ломбардо его останавливает. «Дженнаро — мой двойник, капитан-лейтенант. Такого быть не может, чего ему не стоит слышать». Офицер секунду колеблется, смотрит на Скварчелупа и, наконец, решается. «Ты ему рассказал?» «Да», — подтверждает Ломбардо. Взгляд офицера становится суровым. «Такого приказа не было». «Но и противоположного не было, капитан-лейтенант. И, повторяю, это мой товарищ». «Не беспокойтесь», — вмешивается Скварчелупа. «Я сейчас уйду». «Нет, останься», — соглашается Мацантиня. «Теперь уже все равно. Я говорил с нашими людьми с илья Камела. Он поворачивается к ламбардо. Мария не переходила границу обратно. С тех пор как они знакомы скварчелупо ни разу не видел, чтобы ломбардо становился бледен. Не во время тяжелейших тренировок, когда приходилось плыть милю за милей с полной выкладкой, никогда он снимал резиновую маску после нескольких часов погружения, А вот теперь он побледнел. «Почему?» — спрашивает Ломбардо. Офицер качает головой. «Неизвестно. Она позвонила с Гибралтара, кажется, в порту что-то изменилось. Она также дала понять, что у нее есть фотографии, и больше мы ничего о ней не знаем». Голос Ломбардо звучит напряженно и хрипло. «Думаете, ее арестовали?» Этого я не знаю, и люди в Лалинеа тоже не знают. Они ждали ее у решетки, но она не появилась. А что изменилось? Что она сказала? Без подробностей, мы так поняли, какой-то объект сменил стоянку. Мы послали шкипера одного испанского рыбака подойти как можно ближе и посмотреть. Что с ней, с Марией? Мы, разумеется, узнаем, но сейчас ничего сделать не можем, действуем по плану. «А если она заговорит?» — вставляет Скворчелупо, молчавший до этой минуты. «Ей особо нечего рассказывать». не произносит эти слова, а сам смотрит на Ломбардо, и его ответ звучит скорее как вопрос. Ломбардо подтверждает. Совсем нечего. «И о сегодняшней ночи она тоже ничего не знает», — словно ставит точку офицер. Все трое молчат, Мацантини серьезен, Скворчелупо нервничает, Ломбардо непроницаем. «Сконцентрируйтесь на операции, нам нельзя отвлекаться ни на что, это ясно?» Неаполитанец кивает. «Ясно, капитан-лейтенант». Мацантини пристально смотрит на Ломбардо. «Тебе тоже ясно, Тезео?» «Он все понял, капитан-лейтенант», — говорит Скворчелупо. «Тогда еще раз осмотрите Маяля и отдохните, впереди у вас большая работа, будет тяжело». Он уходит вверх по трапу, скворча лупо поворачивается к товарищу. «Ты слышал, капитан лейтенанта? Впереди у нас большая работа». Ламбарду не двигается, с отсутствующим видом он смотрит в переборку. «Она сделала это ради меня, Дженна», — говорит он вдруг. «Ты о чем? О ней. Она пошла туда еще раз, потому что я ее об этом попросил». «Ты за это не отвечаешь и не можешь выходить ночью с такими мыслями. От этого зависит твоя жизнь и моя». Ломбардо мрачно опускает голову. «Зачем она это сделала? Зачем дала себя убедить?» лупо пожимает плечами. Его мысли занимает только грядущая ночь. Ночь, море и англичане. Все остальное больше не имеет значения. «Кто ее знает, брат? Женщины?» загадочные существа в обществе уилла моксона облаченного в безупречный мундир гарри комппела шагает по молу карбон проходит между подъемными кранами и только что установленными зенитками системы бофорс опирается на причальную тумбу и глядит на катер пришвартованный внизу ройс тод сидит на палубе вместе с двумя своими водолазами которые готовят глубинные бомбы, жестяные цилиндры из-под испанского растительного масла и английских галет. В каждом по 250 граммов взрывчатки и детонатор от гранаты «Милса». Примитивно, но в радиусе от 4 до 5 метров вражескому водолазу ударной волной разорвет кишки. «У нашего друга есть новости», — говорит Моксон Тодду, — Старший лейтенант поднимается по трапу, свисающему смола. На тотде только мятая офицерская фуражка, шорты цвета хаки и очень грязные теннисные туфли. На бронзовой коже золотятся светлые щетины и борода, на левой скуле еще красуется фиолетовый синяк, результат ночной стычки в таверне «Месть королевы Анны». «Хорошие или плохие?» – спрашивает он. Засунув руки в карманы и сдвинув Панаму назад, Кампелло вводит его в курс дела. «Ничего серьезного», — объясняет он, — «пока только подозрение Он задержал вероятного вражеского агента, которого сегодня допросил. Гарантий нет, однако возможно, что готовится новый удар по Гибралтару и совсем скоро». «Совсем скоро? Это когда?» «Точнее, мне неизвестно», — признается Кампелло. «Пока что это только интуиция». Тодд снимает фуражку, вытирает пот со лба и возвращает фуражку на место. «Сегодня вполне подходящая луна», — задумчиво отмечает он. «Я бы на их месте воспользовался». «И когда, как ты думаешь, любопытствует Моксон?» «Ну, не знаю. Сегодня ночью, завтра, через пару-тройку дней максимум. Море как тарелка и темно. Мы можем это предотвратить?» Тодд показывает на глубинные бомбы над которыми трудятся мужчина на катере. «Мы делаем, что можем», — он смотрит на Кампелло. «Кто он такой, твой подозреваемый? Он что-нибудь сказал?» «Это женщина. Надо же, еще одна Мата Хари». «Нет, нет, совершенно другая иного стиля», — водолаз не скрывает разочарования. «Какая жалость!» «Пока она рассказала совсем мало, а точнее ничего. И все-таки есть подозрения. Что-то готовится». «Мы считаем, что эта зона у нее под наблюдением». «И внутри и снаружи есть лакомые куски», — высказывается Моксом. «В том-то и дело». Тодд оглядывает порт. «Эсминцы и именоносцы у Молов, военно-транспортное судно «Лукония», нефтеналивной танкер Хайбер «Хайберпасс», крейсер «Балантре» на якоре у Южного Мола и крейсер на у Центральных буёв. «Конвой уйдет через четыре дня», — говорит он. Сейчас в бухте стоит дюжина купцов, а в порту немало крупной дичи. Говорю же, на месте неприятеля я бы обязательно попытался. «Мы усилили подводное прослушивание между мысом Европа и мысом карнера докладывает Моксон. «Между ними постоянно курсирует два наших корвета», — тот скептически замечает. «Они придут не с подводной лодки». «Приходили уже и не раз», — «А я тебе говорю, что нет», — водолаз упрямо качает головой. «Зуб даю. Они приходят с Испанского берега, атакуют и уходят туда же». «Адмирал так не думает, парень? Он тоже утверждает, что они придут с моря?» «Адмирал ни черта не смыслит. Он себе задницы не замочил, в отличие от нас с моими ребятами. Ему вообще похрену наша работа. Сколько я не просил, он мне так ничего и не дал. Ни средств, ни людей. Вот, посмотрите!» Он шагает к брезенту на причале, откидывает его и показывает составные части для пяти дыхательных аппаратов. Мешки, шланги, резиновые маски с двойными окулярами. И вот с этим мы погружаемся. Это не специальная матчасть для водолазных работ, а старое снаряжение Дэвиса со списанных подводных лодок, которые мы сами раздобыли и сами для себя переделали. А теперь посмотрите вот на это. Он наклоняется и подбирает ребризер. «Думаете, откуда он взялся? Раньше где-нибудь его видели?» «Ну, не знаю, — парень, — отвечает Мокс. — Как по мне, они все одинаковые». «На том итальянце», — говорит Кампелло. «Точно. Он был на том типе, которого мы на днях убили. Это даже лучше, чем американские Момсоны и немецкие Дрегеры. Остальное снаряжение у него тоже на высоте. Компас, часы, прорезиненный костюм». Итальянцы, может, и барахло народ, но то, что они здесь носят высший класс, в том числе и их жабры. Тот откладывает ребризер к остальным и долго на него смотрит. «Они атаковали нас на Гибралтаре в суде, в Александрии», — продолжает он. «Им почти удалось это на Мальте. Я там был, в Валетте. И никогда не забуду эту сцену. Мы их утюжим пушками и пулеметами так, что закипает вода». «Наши прожекторы шпарят, и целых шесть минут их водолазы с лодками, полными взрывчатки, пытаются войти в порт. Их было два десятка, и они погибали один за другим, бесстрашные, как в учебке, пока мы не уничтожили и не захватили в плен всех до единого». С этими словами он наклоняется и снова прикрывает кислородное снаряжение брезентом. «Это макаронники-то трусы», — добавляет он вдруг. чёрт с из-два!» У меня до сих пор лежит вырезка из «Дейли Миррор», где губернатор Мальты сказал о них так. Эта атака потребовала от врага высшей степени личного мужества. С минуту он молча смотрит на бухту. «Личного мужества», — задумчиво повторяет он. «Короче, они придут», — подводит итог Моксон. Водолаз тепло улыбается, будто эта мысль вовсе его не огорчает. «Понятное дело, эти козлы придут». Он рукой обводит полукруглые очертания бухты от ла до Альхисироса. «Ночи для этого самые подходящие. Они тут, рядом, где-то на испанском берегу, я их чую. Может, наблюдают за нами прямо сейчас, примериваются». Сказав это, он прикладывает два пальца к козырьку фуражки и спускается в катер. На палубе он поднимает голову и смотрит на Кампелло и Моксона. «Я знаю, что они придут», — настойчиво повторяет он, — «сегодня ночью, завтра, послезавтра. Они придут к нашим кораблям, как голодные волки, и я буду их ждать».